— Надя! — Повезло, повезло, повезло! — будто заведенная повторяла Иришка. Ее лицо белым пятном лежало на подушке в веселый горушек. Руки нервно комкали простыню, и Надя понимала, что подруга никак не оправится от шока. А Ира все бормотала. — Он ведь не знал, что я с детства машину вожу и серьезно спортом занимаюсь, и реакция у меня и чутьё звериное. левое Ирина предплечье было перебинтована, где-то на уровне подмышки сквозь повязку проступала кровь, и Наде страшно было подумать, что случилось бы при убийца поточнее, возьми на пару сантиметров, ближе к сердцу. А Ирку явно успокоительным накачали, причём с побочными эффектами, потому что глаза у неё ословевшие, губы еле шевелятся, Но сон никак ее не сморит. Держится за Надину руку и повторяет. Он-то думал на дурачка проехать. Решил, раз баба, значит легкий хлеб. Но меня так просто не возьмешь, и я своего не отдам. Ее глаза, наконец, закрылись. Надя еще минут десять посидела подле огромной увенчанной блудохином кровати, а потом тихонько вышла из спальни. Как ей рассказал врач, Ирине Ишутиной действительно дьявольски, нечеловечески повезло. Открывая ворота, она увидела мелькнувшую на участке тень и инстинктивно пригнулась. Три пули, выпущенные киллером, ушли в молоко, четвертое зацепило предплечье. А дальше на шум выскочил сосед, когда-то он был бравым полковником, залаяли две его собаки Ньюфаундлен с Ротвейлером, и убийцы сдали нервы больше стрелять он не стал. А Ирин сосед вызвал скорую, милицию и дежурную машину поселковой охраны. Ирка, упрямая душа, вчера ночью от больницы отказалась наотрез, провела в ближайшей к поселку клинике, куда ее примчала скорая лишь несколько часов, а к утру сбежала, хоть и вся в синяках от резкого падения на землю, и пулю из предплечья извлекали, и шок. Врач рассказал об этом Наде с неприкрытым возмущением, а она сама абсолютно не удивилась. «Доктор просто Ирку не знает. Может, поведать ему, что Иринка в десятом классе учудила?» Ей тогда аппендицит вырезали, и состоялась операция ранним утром в субботу. А уже на следующий день, накачанная анальгетиками, пациентка сбежала на вечерок из больницы и отправилась в кино потому что шел какой-то жутко модный тогда фильм типа «Титаника». История закончилась разошедшимся швом, но Ира все равно радовалась, потому что кровить разрез начал лишь когда пошли финальные титры. «Спасибо госпожа Ишутина» снизошла и частного врача к себе в коттедж вызвала, и даже вытерпела капельницу, укол, перевязку, а также согласилась на снотворное. На доктора Надя и нарвалась, когда прямо из маршрутки позвонила Иринке. Ужасно боялась услышать самое худшее, но тот ее успокоил. Ворчливо сказал, что пуля прошла на вылет, сейчас пациентка спит, и на сегодняшний день самая тяжелая ее болезнь — это дурной нрав. У Нади от счастья, что все обошлось, аж слезы потекли, и она робко спросила доктора, нельзя ли прямо сейчас к Иришке подъехать. «А вы ей кто?» — поинтересовался врач. «Бывшая одноклассница и подруга», — твердо ответила Надежда. «Да приезжайте», — неожиданно разрешил медик, «а то она своими капризами меня извела. Может, хоть вам удастся в нее бульон впихнуть». Просить водителя, чтобы прижался к тротуару, явно было бесполезно, и Надя выскочила из маршрутки прямо посреди забитого машинами проспекта Мира под возмущенными гудками перебежала на другую сторону. Газелька, идущая обратно в сторону области, была восхитительно пуста, да и водитель попался поприличнее, слушал по радио не блатняк, а всего лишь безобидную Виагру. Надя снова позвонила начальнице и твердым голосом заявила, что на работу сегодня не придет. Вообще. Начальница, на удивление, сие заявление проглотила гораздо спокойнее, чем предыдущий лепет про обесточенные метро и дикие пробки. Лишь спросила, «А завтра появишься?» «Вот уж не знаю, как получится», — буркнула Надя. Нажала на отбой и увидела, что водитель маршрутки в свое зеркальце поглядывает на нее с уважением. Сейчас, когда страх за Иришку отпустил, Надя снова начала злиться на Полуянова. И он негодяй, и она дурочка. Кормит сердечного друга, обстирывает, обхаживает, да еще и на его автомобиль не претендует. Хотя миллион девчонок, Надя знала, берут у своих машины, ездят на них, долбают их, и мужики ничего, чинят и терпят. А она святая скромница. Вот и придется сейчас тащиться в Иркин коттедж, непонятно на каких перекладных. Позвонить что ли Димке? Попросить, чтобы отвез? Но подумав, Надя от этой мысли отказалась. Ведь она едет подруге поддержку оказать. Поддержать, успокоить, утешить. Полуянов же мало того, что ирки не знаком, еще и начнет сейчас со своими журналистскими замашками все вынюхивать, выспрашивать, разведывать. К тому же одноклассница красивая и стройна, как лань, да еще и богачка. Димку к такой подпускать опасно. Ненадежный он тип. «Да и вообще, с какой стати я должна его о чем-то просить?» — мелькнула у надежды. «Водить я тоже еще со школы умею, и права у меня есть. Буду брать, когда понадобится, его Мазду и весь разговор». А уж когда добралась до коттеджа, ехать пришлось на двух разных автобусах и потом еще четыре километра топать пешком, участь Диминого автомобиля была окончательно решена. Она, извините, не золушка будет не на фею надеяться, не просить, а конфисковывать и тоже рассекать на тачке, как все вокруг. И поселиться лучше так же, как Иришка, На природе, в шаге от леса, с цветением клумбы прямо под огромным окном гостиной. Одна беда — в Ирином мире убивают куда чаще, чем в Надином. Ну, с другой стороны, разве не стоит рискнуть за собственный тщательно пострижный газон? За террасу с видом на водохранилище, за роскошную бэшку, пусть и прошитую пулями. Какие-то странные у меня мысли — охлонила себя Надя. Она стояла на террасе с чашечкой кофе в руках. Иришка спала. А Митрофанова наблюдала, как ослепительно голубое небо сливается со столь же яркой водой. Водохранилище браздили яхт. К особняку, расположенному наискосок от Эренова, подкатил лакированный Бентли в сопровождении джипа с охраной. В доме напротив, Две роскошные девицы расслаблялись в шезлонгах возле бассейна, за ними, предугадывая их, малейшее желание дежурила горничная в ослепительном переднике. Даже Надя, всегда далекая от классовой ненависти, от этой картинки стало не по себе. Жируют, будто так и надо. А ведь явно же нечестным трудом все заработали. Наверняка воровали, обманывали, предавали. Интересно, на скольких владельцев коттеджей уже были совершены покушения? И сколько из них окончилось успешно? Надя не сомневалась. Ирк тоже перешла кому-то дорогу на своей риэлторской работе. И серьезно перешла, раз для нее наняли профессионального киллера. Даже неопытный в всех делах надя было ясно. Четыре пули за несколько секунд — это... «Круто, это очень серьезно. Подругу лишь чудо спасло. Но какой-то червячок далеко в глубине души все точил и точил. Ленка-то ведь тоже погибла. А теперь еще и Ирину пытались убить. Так может, причина покушения кроется совсем в другом? В их общем с девчонками далеком прошлом? И от этой мысли... Хотя солнце и шпарило изо всех сил, Наде стало зябко.